Сафонка ничего не ел и не пил. Впрочем, ему никто и не предлагал. На утро на него обратил внимание новый хозяин. «Морской болезнью маешься, будущий беглербек. Свесься за борт, досунь два пальца в рот, только сам не выпади. Да не стыдись, дозволено нам нет срама, а когда необходимо и запретное допустимо. Кстати, тебе не холодно на палубе? Или вам, русским, любые морозы нипочем? Хлад нипочем, когда шубы до шапки греют». А ночью мне до жути зябко, коврик заворачиваюсь, да зубами стучу. Ты б меня вниз, что ли, ночевать пустил. Ни с матросами, ни с рабами тебе вместе быть нельзя, ты пока для всех чужой. Я тебе теплую джубу дам, сапоги, одеяло и миндлер, подушку для сидения, чтобы не простыл на свежем воздухе. Примечание, джуб – стеганая верхняя теплая одежда. А уж если дождь пойдет, ляжешь перед моей каютой вместе со слугами». И поеди к повару, возьми поесть, а то прям с лица спал. Как я тебя, худого да измученного, в йене черепу буду». На другой день море стало немного спокойней, и Сафонкин желудок тоже. Оклемался он, поел, поспал и пошел к новому хозяину. «Досточтимо, Нурибей, я благодарен тебе за заботу и хотел бы предложить тебе кое-что, дабы возместить ущерб, причиненный моей покупкой». «Беседа с пустословом, подобно белой горячке», — рёк мудрый Аль-Софи. «Да разве ты понимаешь торговли, что вознамерился учить меня? Неужто не ведаешь, кто нагол, тот теряет, кто невежа, тот раскаивается?» «Ты прав, хозяин. У моего народа тоже есть пословица. Умный любит учиться, а дурак учить. Но я-то не дурак. Не тебя учить пришёл, а просить, чтобы ты меня поучил языку турецкому». «Мне так легче службу справлять будет, и ты меня выгодней продашь. Может, я ошибся, что осмелился тебя побеспокоить?» «М-да. Самая большая ошибка – не видеть своих ошибок», – утверждают арабы. «Ошибся я, а не ты. Я сам буду учить тебя, когда время позволит, и те из моих слуг, кто знает татарский». «Надеюсь, какому-нибудь Маолиду, дню рождения пророка или одного из святых, я отдам тебя в руки мулам и проповедникам хатибам, и ты по-турецки выразишь согласие стать мусульманином. За это Аллах Милосердный простит мне все мои прегрешения. Светлы у тебя голова, русский. Когда станешь яначарагой, не забудь, что именно я вывел тебя на дорогу к богатству, почету и славе». Сафонка лишь поклонился, улыбнувшись про себя и мысленно повторил отцовское присловие. «Веда чужую мову, что оружие потайное иметь! Вложи еще один меч, мои ножны, хозяин! Как сбегу с галеры, турецкий, латинский да татарский языки мне ой как сгодятся! И пока учиться буду, время в неволе быстрее пролетит». Действительно, три недели, в какие Мауна добралась до Истамбула, миновали незаметно. Шел корабль вдоль берега, заходя в порты, торгуя. Но Рябей, хоть и желал попасть в столицу до штормового сезона, выгоду упускать не хотел. Сафонке то было на руку. Он стремился получше научиться вражьей мове, отдохнуть до отъезда на хозяйских харчах. А для того упросил купца не сразу продавать, подождать с месяц. Тот согласился. Ему нравился молодой невольник, и он сам охотно занимался с ним. Имелась еще одна причина. Завершался шаабан, восьмой месяц хиджры, а за ним должен был последовать рамазан, в течение которого все правоверные соблюдают уразу пост, не смея коснуться еды при свете солнца и лишь с наступлением темноты насыщаясь. Примечание. Хиджра, то есть мусульманское летоисчисление и календарь, более известна лунная хиджра, но в Турции применялась солнечная, который Новый год начинался 20 -го или 21 марта обязательно в Новолуние. Пройдет Рамазан и грядет светлый праздник Брунг-Байрам. Разговение после поста. Его окончание – самое лучшее время для заключения сделок. Все сытые, добрые, никто не хочет торговаться, спорить. За оставшееся время и русского можно будет святому Корану немного приобщить. Учился Сафонка с упорством до да самозабвения. Как некогда Митяя, купца поражала и умиляла его тяга к знаниям. Часто, общаясь с новым хозяином, который относился к нему доброжелательно, будущий мусульманин и ей как-никак, Сафонко изменил свое мнение о турке. Но Рябей оказался не злым и ученым человеком. Выходит из старинного купеческого рода, он в юности намеревался стать улемом, ученым и богословом, любил поэзию. Ранняя смерть отца вынудила оставить юношеские бредни и продолжать торговое дело, завещанное предками. От былых увлечений остались редкая начитанность и жажда собирать и записывать мудрые мысли и изречения всех народов, даже не мусульманских. Сафонка быстро понял это и стремился в разговорах порадовать хозяина новым метким русским словцом, поговоркой, байкой. Хотя, конечно, переводить их на татарский, а тем более на турецкий было неимоверно трудно. Но рябей же медленно, ненавязчиво, как дорогого кровного жеребца тренируют к скачкам – Готовил нового невольника к будущему величию защитника истинной веры. Знакомил с турецкими обычаями, рассказывал о мусульманстве. Ежедневно Сафонко, насколько это позволяли тесное пространство палубы и погода, упражнялся в борьбе, бои на саблях, стрельбе из лука и непривычном для себя янычарском искусстве метать кинжал. Именно эти испытания ему предстояло пройти в Аджами Агхлан. Партнерами его были охранники купца. Учебные схватки они проводили очень осторожно, помнили случай с Темиром. Но Рибей решил миновать султанскую таможню в порту, чтобы избежать поборов пограничной стражи и не платить налоги два раза. Когда купец появляется на стамбульском рынке Копалы-Чарши, Мухтасиб, базарный инспектор, все равно сдирает с него пошлину за допуск торговой ряды. Вот почему Мауна, дойдя до столицы, в стамбульскую гавань не зашла. Рабы с помощью охранников и сафонки ночью потаенно выгрузили все товары в укрытой бухточке, навьючили тюки и саквы, холщовые переметные суммы для овса и продуктов на лошадей и мулов. Дневной переход по скалистым тропинкам и небольшой караван очутился в пригородном фандуке, постоялом дворе Нуребея. Товары остались там. Сафонка последовал за хозяином в загородный дом. Построенное здание было, как обычно стоит у османов. Правая честь Мубейн, ее еще называет селямлик, мужская половина. Посредине зал для приема гостей, в который ведет парадная дверь. В левой части гарем. Все менее, куда входили еще хозяйственные пристройки и сад, окружено глинобитным дувалом. Жизнь Сафонки, в общем-то, осталась такой же, как на Мауне, только под ногами больше не качалась палуба, а непоколебимо стояла твердземная. Опять упражнение, к которым прибавился еще и бег вокруг двора. Каждый день приходилось одолевать по два форсаха, Опять уроки. Нури Бей торжествовал. За подготовленного Ени Черри, искусного бойца, знающего турецкий язык и обычаи, принявшего истинную веру, канун войны можно было получить не менее 170 золотых. А для парня подлинной радостью было то, что купец разрешил ему ходить в баню. Их имелось две. Одна роскошная для хозяев, вторая поплоше для наемных слуг. Рабы мылись из хауза, в во дворе. Турецкая банька пришлась по душе, хоть и мало напоминала родную русскую. Сама каменная, вместо деревянных полок, ложа. Нагревают не воздух каменьями раскаленными, а мрамор изнутри дровяной печью. Ложи поменьше, кое посильнее. Заворачиваешься в холстину и ложишься на теплый камень, нежишься. Запарился? Отойди, водица избрызнеть, на лавочке посиди, соседями посудача Томасем и снова, пожалуй, кифовать. Сафонка, как впервые добрался до банки, выбрал самое жаркое место, улегся на спину, закрыл глаза, расслабился и уснул. Его разбудил часа через полтора испуганный доляк-банщик и потащил к Нурибею. Тот рассердился. «Ты что, ума лишился? Да разве можно столько париться?» «Хозяин, ты это называешь париться?» Да я в вашей баньке хоть весь день пролежу. Приятственная на спору нет, но тепла настоящего не дает. Вот наша парилка та щедра на жар. Сафонка запнулся, не находя нужных слов, чтобы описать всю прелесть русского пара. Заберешься на верхний полок, поддашь водицы с кваском на раскаленные каменья, прихватит тебя до косточек-жилочек жаром нестерпимым, аж них дух захватит. И шевельнуться невозможно, аж шпаривает горячий воздух». «Ан все равно венечком березовым аль дубовым себя охаживаешь, пока усталость их сухмянку, и мокроту, или хаманку из себя не выбьешь. Нажаришься румяна, выскочишь, красный, как вареный рак из парной, расхлябишь дверь предбанника и голышом в снег зимой, летом в бадью с водой, загодя в погребе охлажденной». Взвизгнешь от мгновенного перехода из адской жары в ледовое чистилище, ругнешься от избытка счастья, и опять сладостное пекло кинешься на распаренное, пахнущее дерево и сызново прутьем младым себя лупишь. У вас, хозяин, тоже любо-дорого придумано. Можно прогреть любое место на теле, какое пожелаешь. Даже человеку со слабым сердцем путь сюда не заказан, а в нашу парную ему лучше не соваться. Одно еще не как у нас, мужчины и женщины раздельно моются. Неужто в Москве и вместе, ужаснулся Норибей? Ну, чаще всего в разное время выходят. Баньки у нас в каждом почти дворе есть, Да они размеров малых, вся семья сразу не влезет. Потому по обычаю сперва мужики моются, потом бабы. Вот на хуторах, в крупных хозяйствах или предпостоялых дворах есть большие бани. Так там все вместе, невзирая на пол. «Какое бесстыдство, противное человеческому естеству!» – вознегодовал Нуребей. «Почему противное?» – сделал вид, что не понял Сафонка. «Очень даже приятное! Мы с казаками молодыми нарочно ходили в общинные бани девок красных смотреть. Так они тоже туда набегали!» – подзадорил хозяина парень. «Женской красотой нельзя наслаждаться публично, как бегом арабской кобылицы!» Прелести одолистские наложницы должны быть ведомы, помимо господина, лишь кальфе, кизляраге да прислужницам гарема, то есть никому за пределами дверей счастья женской половины дома. Примечание, кальфа. Хозяйка – старшая рабыня в гареме, которой подчиняется невольнице. У афганских племен муж вообще видит жену голой лишь два раза в ее жизни, в день свадьбы и когда мертвую обмывает. Даже наслаждаться ею обязан только сидя, в одежде, и притом никак нельзя обнажать места срамные. У нас иные нравы. Пригожая баба у слада для глаза. Конечно, никто никого не принуждает. Стесняешься – не ходи в общую баню, мойся отдельно. Плохие у вас нравы. Однако, инчала, тебе-то я их исправлю. Да, ученого учить – только портить. «А черного кабеля не отмоешь до бела», сказал в ответ Сафонка, но мысленно. На сём разговор и закончился. Текли дни, сытые, нескучные. Свободным, однако, себя Сафонка не чувствовал. За пределы двора его не выпускали. Ночевал он в коморке для слуг. Кормили обильно, но однообразно. Бобовая похлёбка, кусок жареной баранины, сухой чурек. О том, чтобы испробовать знаменитых турецких яств, о коих так много говорили рабы и слуги, Не могло быть и речи. Мечта вкусить их осуществилась лишь после бруйк-байрама. И лучше бы она не осуществлялась. Праздник Нуребей провел в столице. Вернувшись утром на следующий день, хозяин лукаво улыбаясь, направился в фолку в баню. Тот мылся накануне, он не возражал. Чего ж не погреть косточки лишний разок? Парной его ждал здоровущий турок, личный банщик и кистоправ Нуребея. Уложив парня на подстилку, он скочил ему на спину, начал топтать ногами, заламывать руки, мять шею, давить на позвоночник. Сафонка понял, но Рябей сделал ему редкий подарок. Для османов костоправство было тем же, что для русских веник. Несмотря на боль, пугающий хруст позвонков и суставов, ему добровольная мука очень понравилась. Он давно уже не получал такого удовольствия, не чувствовал столь расслабляющие истомы. После бани, одетого в новую турецкую одежду, скромную, без украшений, однако вполне приличную, сафонку привели в столовую комнату нурибея. Хозяин, облаченный в синий доломан в белой челме, удостоверявший, что ее владелец совершил благое дело хадж, паломничество в Мекку и Медину, торжественно восседал на Мендерах, скрестив ноги, обутые в роскошные небесного цвета чувяки с загнутыми носками. Низенький широкий столик перед ним был уставлен блюдами с едой. Сафонка не знал ни одного из кушаний, кроме пахлавы. Как-то раз она подгорела у повара, и испорченное слоеное печенье скормили слугам, чтобы зря не пропадало. В диковинку для него были и многие фрукты и ягоды – виноград, дыни, персики, хурма. Вообще-то на Руси и в те времена знали об этих изысканных плодах, пробовали их, и даже лимоны с апельсинами. Однако то могли себе позволить лишь знатные да богатые – А казаку, уроженцу захолустного окраинного Воронежа, откуда же взять такие явства? Сафонка потянулся к угощению поначалу с опаской, а распробовав, накинулся, как ворон на кровь. Но рябей, развалившись на подушках, отеческим взором с теплой хитринкой в глазах следил, как парень расправляется с лакомствами, запивая персиковым шербетом. Массаж понравился? Ну очень, промямлил Сафонка с набитым ртом. А еда? Того пуще будешь есть и эти и многие другие еще более изысканные лакомства каждый день, когда проникнешься светом ислама. Смотри, про нее изрек Аллах. Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений. Копец положил на стол огромный Коран в переплете из телячьей кожи, украшенном золотом и серебром. Оригинал ее начертан на арабском языке на листах сухур, и свитки эти хранятся на седьмом небе.